Глава 24. Оттенки эквилибриса. Из приоткрытой стеклянной двери в комнату надувало ледяным ветром, но у меня и в мыслях не было пойти и закрыть ее. Холод стал не просто терпим. Он казался чем-то нормальным, обыденным, даже желанным. Прошёл уже целый день, как меня отпустили отдыхать, а я с тех пор так и не сомкнул глаз. Просто лежал, смотрел в потолок и пытался обдумать все случившееся, но не заходил на глубину, а... Словно бы шел по мелководью, боясь страшных и темных вот океана, которыми сейчас представлялись мне собственные мысли. Где-то там среди них притаилось чудище. Оно не уходило, следило за мной. Огромное и невидимое. Чудище скользило под волнами, пытаясь обмануть мои чувства, но я каждой клеткой тела знал, что оно там и вглядывался в горизонт, ожидая, когда же над водой покажется красный плавник из полина. Он был где-то рядом, совсем близко. Молчаливо наблюдал из-за коулков моего разума. Когда я закрывал глаза, мне приходили видения. Секундные, но и того хватало, чтобы сердце сжималось от стыда и злобы. Случившееся в лунном доме не могло просто взять и забыться по щелчку пальцев. Мне придется жить с этими воспоминаниями всю оставшуюся жизнь. Как и с мыслью, что дальше будет только хуже. Я снова и снова видел черные провалы глазниц в древних черепах первых протекторов, а затем они превращались в полные страха глаза Пабла. Поколение за поколение мы, протекторы, всегда находим один и тот же итог. Великая, героическая, благородная, самоотверженная. Такие эпитеты стервятниками метались над нашей уродливой и болезненной смертью. Вселенная прокляла протекторов но нас приучили считать это даром и смыслом жизни. И я, как и все прочие, покорнейший принимал все целиком и полностью, отлично понимая, что не просто умру, а растворюсь в обливионе, но был не в силах отказаться от предложенных благ. Звезды, Они же теперь так близко. Или это мы вознеслись, правда, совсем немного, но так, чтобы обмануть самих себя и думать, что можем хоть чуть-чуть уподобиться светилам. Что ж, как оказалось, они не так уж и далеки от нас. Жадный Полукс, раболепная Лестрада, властолюбивый Зербрак и Антарес. Я так и не смог подобрать нужного описания для него и его поступка, но совершенно точно знал, что ему самое место в том ряду. Звезды несовершенны. Делоры тоже. И люди. Одни и те же проступки. Одни и те же грехи, одни и те же неизменные молитвы. Поток размышлений унес меня на опасную глубину. Красный монстр ждал, смотрел из темноты и молчал. Мне с трудом удавалось удерживать хлипкую грань, лишь бы он не проник в мои мысли, но я с отчаянием понимал, что преграда становится все тоньше. Что произойдет, когда она рухнет? Воспоминания станут общими, а именно они делают из нас личность. Получается, мы... Превратимся во что-то целое, абсолютное и бесконечно единое. Я уже не помнил, когда спал в последний раз. Дня три назад, может, четыре. Но усталость почти не чувствовалась. Тело все очевиднее переходило во власть Антареса. Он словно обживал меня изнутри, принося свои законы и порядки, а мне ничего не оставалось, лишь подстраиваться. Насколько же раньше все было просто. Даже мои постоянные мешающие учебе подработки теперь вспоминались с улыбкой. Мама часто отговаривала меня от них, но мне было невыносимо видеть, как она пыталась расплатиться по счетам и даже начала подумывать о второй работе. К тому же я винил себя за наше бедственное положение. Возможно, это было слишком жестоко, но правдиво. Мы бы не влезли в долги, если бы не тот год после исчезновения отца. «Ты точно уверен, что твой отец мертв? Вспомнил я слова Антараса. Мама так злилась на него. Возможно, даже ненавидела за уход. Он просто растворился в наших жизнях, оставив после себя огромную бездонную дыру. Но мне его не хватало. Я понял это лишь сейчас, искренне скучая по нему даже после стольких лет. Адьют. Некоторые считали их ошибкой, человеческим браком, но... Многие признавали, что такие люди надели сильной душой. Нет морока и обмана, только жестокая явь, с которой одюты были готовы столкнуться. Я всегда чувствовал, что отец видел куда дальше и глубже, чем многие. Именно в его поддержке я нуждался сейчас. Мне не доставало его наставлений. Отец всегда знал, что и как делать, и каждый раз помогал мне советом. Не осуждал за ошибки, не выполнял вместо меня. Лишь подталкивал и так радовался моим успехам. К большому сожалению, сам я вырос не таким, как он. Никогда не мог отыскать верную дорогу. Не был способен определиться с собственными целями. Вспоминая это, я понял, как же раньше убивался, что отец просто бросил семью. Но когда я узнал о его смерти, пришло смирение. А теперь, после слов Антареса, я не знал, что думать. Прошло еще несколько часов, но сон так и не пришел. Я понятия не имел, сколько звезды могут протянуть без сна, но чувствовал себя бодро хоть и помята, словно старая плюшевая кукла. Достав аккуратно сложенную форму, я оделся, при этом оглядев себя со стороны. Красных прядей стало больше, а кожа казалась совершенно белесой, бледнее, чем у трупа. Никакого румянца. Я теперь даже краснеть от избытка чувств не мог. Какой-то недочеловек, мраморная статуя. Не ел, не спал, не мог нормально жить. Я испытал острое мерзение к самому себе и тут же испугался. Нельзя было так думать. Возненавидеть себя равно проиграть Антаресу, признать, что раунд остался за ним. Это он сотворил со мной. Значит, ненавидеть стоило его. До общего сбора оставалось еще много времени, но я вышел из комнаты. Вскоре оказался на первом этаже и миновал большие ворота, ведущие наружу. Фасад Саларума поддерживали гигантские белые колонны, выстроенные вряд на вершине лестницы. Лес начинался практически сразу. Тут-то мы с Даном и бежали, когда он выводил меня прочь к порталу, и здесь же я гнался за лыстрадой. Но в обоих случаях все произошло столь стремительно, что я не успел оглядеться, а из-за потери воспоминаний место теперь помнил с трудом. Тогда я не обратил внимания на статую из белого камня у основания лестницы. Пять протекторов в форме старого фасона. Один из них, держащий знамя света, словно вел остальных вперед. «Пропавшим за горизонтом», — гласила надпись, а дальше шли имена. Синяя листва деревьев тихо шумела от порывов ветра. Плотные кроны практически скрывали небо, но сияние листьев призрачно освещало землю и каменную дорожку. Мимо постоянно проносились белые светлячки. Они неизвестные насекомые, столь же яркие, как звезды, опыляли такие же незнакомые, но прекрасные и мягко сияющие кустовые цветы. Я шел в самую глубь, наслаждаясь свежестью и ароматом воздуха. Он очищал голову, прогонял налипшую к мыслям черноту. Мне хотелось добраться до рухнувшего портала, но я напутал что-то на развилке и свернул не туда. Дорожка сделалась узкой, а затем и вовсе измельчала превратившись в вытоптанную тропинку. Кто-то бродил тут, даже, возможно, пару раз за день. В какой-то момент пропали все цветы, а затем и насекомые куда-то скрылись. Выйдя на полянку, я увидел небольшое дерево, растущее по центру. Остальной лес образовывал над ним купол, а чужие корни к нему не подступались, словно почтительно держась на расстоянии. На том маленьком деревце совершенно не было листвы, но оно сияло изнутри. Никогда не видел подобного. Кора казалась тончайшей, а под ней, будто по жилам, скользила фиолетовая жидкость. Растение показалось мне нежным и хрупким. Я вновь осмотрелся, сел на траву и долго разглядывал голые ветви. «Тебе не следует быть здесь?» «Фри». Она так бесшумно подкралась, что застала меня врасплох. «Это запрещено?» спросил я. «Нет?» ответила она. Но сюда не принято ходить. Сегодня девушка растеряла свою привычную жизнерадостность. Произошедшее в лунном доме не сломило ее, но выкачало из нее все краски. Фри, как и я, заранее подготовилась к грядущему и надела чистую форму, в которой обычно всем оказались бравыми воинами. Но не сейчас. Я отвернулся. «Макс! Он не черно белый Тихо вымолвил я и горестно добавил. «Ты была права всегда права что удивилась она. я напрягся, чувствуя как ярость и отчаяние закипают внутри. мир не черно белый никогда не было и не будет. его наполняют оттенки раньше я думал, что есть лишь свет и тьма, добро и зло и я осекся и с трудом собрал все обрывки в единую кучу. И я все еще хочу в это верить, ведь все стало бы так просто. Но не могу. Просто не способен дальше обманывать себя. Только не после того, что видел. Все мои суждения и все, что было для меня истиной, рухнуло. Я... Я не знаю, что теперь думать. Не понимаю, как смотреть на мир. Какие решения верные, что правильно, что истинно. Я обернулся к наставнице и заглянул в ее широко распахнутые глаза. Я заблудился. Заблудился в самом себе. Фри села рядом и долго молчала, словно не решаясь задать вопрос. Я же вглядывался в ее лицо, в росы бледных веснушек, в то, как слегка морщился от неуверенности нос и глаза. Я впервые подумал, что они странного цвета, сиреневые. Мне казалось, такого у людей быть не может. Или виной влияние этого мира. «Макс, что произошло в лунном доме?» — наконец спросила Фри. «Что случилось между тобой и Антаресом?» И я рассказал. Коротко, но подробно. И осекся, когда речь зашла о финальном отрезке пути, там, где Пабло встретил свою смерть. Язык не поворачивался. Не знаю, что конкретно мешало мне рассказать о страшном поступке Сары. Понесла бы она наказание, или же ей простили бы все за спасение Антареса. «Я даже не смог его остановить», — проговорил я, стиснув кулаки. Хана умерла бы прямо там, если бы Паскаль не подоспел. Он спас ее, а я... Я был слишком слаб, чтобы предугадать действия Антараса и предотвратить случившееся. «Ты ни в чем не виноват», — настояла Фри. «Не смей корить себя за это. Я виноват в бессилии. Что он сделает в следующий раз? Удастся ли мне быть готовым? Он заберет тело, отнимет мою личность. Антарас слишком мощен и велик и скоро я растворюсь в нем навсегда. Все эти слова пронеслись на одном дыхании, и из меня вылетело самое наболевшее и ранившее сознание правда. Я боюсь Фри. Так сильно боюсь его. Мне стало плевать, узнает ли он об этом, ведь было жизненно необходимо, чтобы все услышала она. «Ох, Макс!» — произнесла Фри, крепко стиснув меня в объятиях. «Мы сделаем все возможное. Обещаю». Я буду рядом, и остальные тоже. она станет рвать до последнего. Кол никогда не сдаст позиции. Даже Стефан наверняка поможет. Антарес уже убивал. Я знаю. Его свои не просто так боятся. Что если мы возвращаем нечто, что не должно существовать? Что если он врет нам во всем? Что если он жесток и плетет свои собственные планы? Что если... Меня снова обдало холодом. Не хочу, чтобы вы попадали в опасность из-за меня. Хане я навредил, и теперь протекторы вряд ли будут видеть во мне друга. А что до Дана? Я замялся, вспомнив, с какой хладнокровной ненавистью тот смотрел на меня. Что было между ним и Ханой? Фри остановилась и с тоской уставилась на мерцающее дерево. До сих пор заметно, да? Что именно? Не понял я. Они были вместе? Давно, насколько я знаю. Оба. Являются одними из старейших нынешних протекторов, так что у них было время узнать друг друга получше, даже на такой сложной работе. Эмоции, которые испытал Дан, не могли быть вызваны чем-то иным. Слишком яркими и сильными они казались, все еще живыми. Но я все равно удивился, ведь раньше вообще не замечал за этой парой чего-то подобного. Хотя, когда было замечать, они ведь при мне даже и не сталкивались. Но Дан все еще неравнодушен к ней. Почему она его бросила?» «Не она. Он ее». Фри дернула плечом. «Я мало знаю, они не слишком треплются об этом. До сих пор притворяются, что все нормально. Тогда зачем изводят друг друга? Если даже по прошествии стольких лет испытывают что-то, то вряд ли это было лишь легкой симпатией». «Легкой симпатией?» Фри рассмеялась. «Конечно, не было». У нас, как и у звезд, привязанность на всю жизнь, потому оно несоизмеримо сильнее легкой симпатии. В каком смысле? Нам много что передается от звезд, помимо их эфира: оружие, сила, относительно бессмертная жизнь. Если протектор не убить, то он в теории проживет тот же срок, что и обычная звезда. А еще все мы, за редким исключением, любим, как они. Заоблачники делают это не так, как люди. Плотское влечение у них почти отсутствует как инстинкт. И у протекторов тоже. Зато мы способны безмерно любить, подобно эквилибрумам. У них могут быть увлечения, влюбленность в разные души, но все заканчивается, когда находится одна чрезвычайно близкая, к которой они по-настоящему привязываются. Говорят, человеческие браки просто шушера по сравнению с тем сильным духовным чувством. Заоблачники любят душу другого, Ищут себе пару всю свою жизнь, а найдя, возводят между собой мосты. Одни эмоции, неразлучность до самой смерти. И вторая попытка вряд ли подвернется. Это навсегда. Возможно, то великая радость, но, глядя на Хану и Дана, я начинаю думать иначе. Фри обняла колени, притянув их к подбородку. В любом случае, с ними все будет хорошо. Так всегда было. А тебя Дан простит. «Он не умеет долго злиться. Просто поговори с ним и объяснись». Обдумав все ею сказанное, я вновь взглянул на дерево и неожиданно для самого себя спросил. «Возможно, тебе покажется это странным, но ты можешь провести меня в канцелярию?» «Зачем? Нужно покопаться среди мертвых.» Однажды, когда я был маленьким, посреди ночи разразилась буря. Лишь ветер и дождь были основой мира. Стихи разрывали его, оставляя после себя глубокие раны, полные темноты. Электричество отключилось на всей улице, и мы остались без света. Потому единственным моим спасением было одеяло, из-под которого я не высовывал носа. Самая верная защита от всего страшного и злобного. Я так долго просидел под ним, что начал задыхаться но мне не хватало духу сделать даже малейшую брешь. При каждой вспышке комната преображалась, тени двигались, игрушки скалились и словно подходили ближе. Воображение разыгралось не на шутку, и чем громче грохотало за окном, тем сильнее стучало в голове. Темнота страшила меня, обволакивала холодом и пыталась продраться сквозь одеяло. Она словно выманивала меня, но я сопротивлялся и был готов просидеть так хоть до самого утра. Дверь скрипнула, и я сжался калачиком в ожидании. Но это оказалось не темное чудище, а всего лишь отец. Он сел рядом, притянул меня к себе и обнял. Я не звал его, не плакал, вел себя тихо, но он все равно понял, как нужен мне. За окном продолжало грохотать, погода ревела, как разъярённое животное, но я больше этого не замечал. Мы долго сидели, вслушиваясь в дробь дождя, а затем отец сказал: "Если тебе страшно". «Не страшно!» — буркнул я. «Я ничего не боюсь!» Отец с тяжестью вздохнул. Он постоянно так делал, словно его разом тяготило все на свете. «Не стыдно бояться. Я тоже многого страшусь. Но нельзя переживать такое в одиночку. Кто-то должен быть рядом, чтобы помочь тебе переступить через себя. Иначе страх всегда будет возвращаться и изводить». Он немного помолчал, ожидая, когда утихнет гром. И если тебе станет страшно, я всегда приду». Вспоминая об этом теперь, когда страх разъедал сознание, я понял, что постоянно чего-то боялся, но был вынужден самостоятельно переступать через каждую преграду. Раз за разом. Без отца. Его не было рядом уже очень давно. Обещания сдержать он не смог. Канцелярия оказалась ужасно захламленным местом. Кипы документов сваливались с полок, а кое-где даже были просто сгружены в кучу на полу. Мрачное, душное помещение почему-то пахло нафталином. Мало кто сюда заходил, а адъютам и новым протектором так и вовсе запрещалось тут рыться. Слишком много информации о предыдущих работниках Саларума. Сплошные личные дела и отчеты об операциях. Они были загружены в общую сеть, но выйти на них можно было лишь из штаба Вавилона, а там на меня наверняка обратили бы внимание. «Потому мы выставили нужный ящик с накопителями на стол и старательно перебирали их в поисках одного единственного имени». «Но, может, зря ты так реагируешь на Антареса?» спросила Фри, рассматривая разбросанные по столу накопители. «В смысле, до этого он вел себя адекватно?» «До этого у него не было шанса показать себя», — отрезал я. «Он хотел спасти свою шкуру. Кто знает, на что он еще способен?» «Думаешь, ему прям совсем не стоит доверять?» На секунду я перестал рыться в коробке, мысленно вернулся в том мистическое пространство и проговорил слова черно-белых. Многие звезды бессовестно лгут, даже та, что заключена внутри. «Это очередной ребус?» «Это моя жизнь». Поиски наконец-то увенчались успехом. «Фри, вот оно!» Зволнованно воскликнул я, вытаскивая накопитель. Я немедля смахнул весь мусор со стеклянной панели и привел ее в действие, подсоединяя находку. Вспыхнула световая проекция, высветившая серьезное лицо отца. Именно таким я его и запомнил, за исключением куртки юта. Было так необъяснимо странно видеть его в форме. «Макс?» – осторожно окликнула меня Фри. Я отбросил лишние раздумья и стал листать. «Вся информация от места рождения до дат выходов на задание». Оказывается, он был главным в отряде последние восемь лет. Подавляющее число заданий успешные, для Дьюта такое количество устраненных кандидатов и сплитов казалось поразительным. Не все они ходят на зачистки, но мой отец был именно из таких. Тех, кто может хоть немного справляться с эфиром, без всяких расспросов тащат на поле боя. Жалел ли он о том или с готовностью взял в руки оружие? Дойдя до сведения о семье, я удивленно нахмурился. Ничего? Поразилась Фри. Ни матери, ни отца. Даже жены или ребенка. Ни слова обо мне. Наставница покачала головой. Да быть того не может. Наверняка ошибка. В Саларуме такую информацию вылизывают до блеска, ведь семейные связи очень важны. А он еще и отец Протектора. Да, уклончиво произнес я. Наверное, какая-то ошибка. В Лазарете вообще почти не задерживался, кроме одного раза. Фри прищурилась, читая строки. Сплит прямо по спине ударил. Сломана лопатка и пара ребер. Порвана легкая. Офигеть! Это чудо, что его успели дотащить до Саларума? Подать дате ранение значилось за четыре года до моего рождения. Я знал, что у отца на спине имели страшные шрамы, о которых он никогда не рассказывал. И вот, наконец, информация о смерти. Погиб при исполнении обязанностей. Обливион. И все. Одна сухая строчка, лезвием оборвавшая все, чем был отец. Обливион. Мертв. Бесцветным голосом вымолвил я. И все. Антарес ошибся, отец не обманывал меня. Он просто-напросто умер. Мне вдруг стало так тоскливо, гадко. Зачем вообще было давать надежду? Я попробовал открыть подробности смерти, но их не нашлось. Так иногда бывает. Вздохнула Фри. Случается, что Адьюд отделился от отряда или вообще вышел один на задание, и никто не видел, как точно он погиб. Все остальные подробности в данных о посмертном осмотре, но такое хранят отдельно. Можем и их откопать, если хочешь, но в том отделе еще больше хлама. Черт, хоть бы кто из засистов разгреб. Нет. Я решительно замотал головой. С меня хватит. Я закрыл дело отца, и в воздухе осталась лишь фамилия Луцин. Мое внимание приковала цифра 3, разместившаяся рядом. Когда я коснулся ее, в воздухе высветились три документа. Под первым был отец, второй содержал информацию обо мне. Но кто же третий? Как только я проверил его, экран тут же залился красным, выдавая что-то неразборчивое. Что это значит? Удивился я. Недоступно, пояснила Фри. Или стерто. Да весь накопитель сломан, вероятно, пустяк. Сломан. Да, верно. Но что-то все равно продолжало меня тревожить. Мне нужно сходить домой. В последний раз. Слова так неожиданно вырвались, что удивилась не только Фри, но и я сам. Зачем? Хочу напоследок узнать от матери все, что она знала об отце. Может, у меня до сих пор восстановились не все воспоминания о нем. Было бы неплохо их восполнить, прежде чем прежде чем я навсегда закрою для себя дорогу в прошлое. «Полезешь в душу к матери?» — поинтересовалась Фри. «Вероятно». Тут она замялась, словно боялась сказать что-то. «Что?» — поинтересовался я. «Макс, а какие они, души?» К этому вопросу я оказался не готов, потому застыл. Фри смутилась и стала собирать накопители обратно в коробку. «Да, прости...» «Не стоило мне спрашивать, это же для тебя больная тема, наверное». В «Вовсе нет, я... я не знаю, как это описать». Чуть успокоившись, ответил я. «Они... это лучшее, что мне приходится видеть. Души уникальные, и невероятны. Они не просто память. У тебя нет души, душой ты являешься. Все, кем ты был и кто ты есть сейчас, в один момент времени, в одном и том же месте. Словно все происходит одновременно, и тут у меня захватило дух. Ты видишь все это. Трогаешь, ощущаешь, впитываешь и постигаешь тысячи давно забытых историй. Рассматриваешь отдельные маски и, в конце концов, складываешь их в единую картину. Личность. Все, что ты любишь, ненавидишь, боишься. Все эти эмоции превращаются в образы и краски, из которых и выстраивается внутренний мир и он мелькает перед глазами, уносит тебя все дальше, показывает истинную суть, и ты понимаешь, насколько сильны законы Вселенной в границах одной только души. Ведь ты ее часть. В каждом существе своя маленькая частица Вселенной, которую мы взращиваем на протяжении всей жизни, делая больше и богаче, значимее. И если бы ты только... И тут меня осенило. «Только что?» — спросила она. Дай мне руку, улыбнулся я. Фри удивленно вскинула брови, но просьбу исполнила. Я обхватил ее ладонь. У Гейза получилось провернуть то же со мной, почему бы и не повторить? Все вокруг потемнело, и лишь множество свечей озаряли черноту мягким светом фиолетового пламени. Оно мерно горело. Ничто не могло потушить этот вечный огонь. Мне всегда нравилась душа Фри теплая, успокаивающая, вселяющая веру в будущее. Я порой заглядывался на нее, бродил здесь между свечей, но теперь я был не один. Фри в изумлении распахнула глаза и огляделась. «Это...» — еле слышно прошептала она. «Это ты», — сказал я. «Ты и только ты». «То есть эти свечи только у меня?» «В таком виде, да» усмехнулся я с улыбкой осматриваясь по сторонам. Каждый твой прожитый день, каждое сказанное слово мысли, эмоции, поступки, секунды жизни бесконечные истории и все это ты. Мы все носим в себе кроху вселенной и здесь ты рассказываешь ее историю от своего лица. Тут наставница наконец-то переборола шок и пораженно рассмеялась невероятно и так у всех «Каждый создает внутри себя такое место?» Я кивнул. «Мне бы хотелось увидеть, что внутри у других», — поделилась она. «Это прекрасно. И ты сейчас можешь видеть за счет Антареса. Не представляю, насколько сильной должна быть душа, чтобы вот так врываться в чужие миры». «Ну, наверное», — уклончиво протянул я. «Интересно, найдется кто-нибудь, кто сможет заглянуть в душу самому Антаресу?» После этих слов она снова рассмеялась, а я мыслями оказался в лунном доме среди тьмы и точек света. Антарыса тогда не было рядом. Кто-то подавил его осколок, что казалось невозможным. Заставить самого Верховного лишиться сознания одной лишь волей, кто вообще способен на такое? Чем являлись эти черно-белые? И тут, словно среагировав на мои беспокойства, позади Фри возникла тень. Предмет с трудом освещался, но свечи вырывали из полумрака нечто большое и каменное, покрытое извилистым узором. Не сразу, но до меня дошло, что я смотрел на центр. Тяжелые черные ворота. От их вида меня бросило в дрожь. Такие... странные, такие отталкивающие. Почему я не замечал их раньше? Словно что-то заставляло мои глаза не останавливаться на них. Не видеть холодное слепое пятно, выбивающееся из общего умиротворения. Ворота были увешаны цепью, но необычной, черно-белой. Звенья чередовались, одни мерцали, другие впитывали свет. Меня передернуло. В ушах отдались звенящие голоса черно-белых. Называли нас по-разному спасители, сказители, творцы, хранители. И вновь душа Фрис реагировала на мои мысли выливая на меня весь ужас, который девушка испытала во время игры в доме у Домируса. «Что ты помнишь о хранителях?» «Макс, что с тобой?» — обеспокоенно спросила Фри. Я дрожал как от озноба, не в силах сделать вдоха. «Фри, кто такие хранители?» Она расширила глаза в испуге. Пламя свечей разгорелось и заметалось, словно от ветра. Света стало больше. Он оказался слишком резким, и тени обрели острые черты. Я лишь крепче сжал ее руку. «Ты видела их, да? Что ты знаешь о них?» «Мне больно. Кто они? Я не знаю, не помню!» Но я продолжал решительно сжимать ее ладонь. «Они многое могут, да? Могут управлять душами. Они влияли на меня. Невозможно. Такого никому не дано. Ты видела черно-белых. Что они сделали с тобой?» Они подобрались ко мне слишком близко, пытаются разрушить все, что я сделал, но так нельзя. Я не могу вернуться назад. Мне больше нет места за облаками. Фри с трудом вырвала руку, и свечи исчезли, вернув нас в канцелярию. В тот же момент я с Никой рассеянно заморгал. Фри, стоявшая в нескольких метрах, глубоко дышала и с паникой смотрела на меня. «Это не ты! Что на тебя нашло?» «Прости». Она рассердилась и, указав на меня пальцем, грозно прорычала: Никогда! Слышишь, никогда не спрашивай меня о них, иначе я ничего тебе не прощу. У меня не нашлось слов. Фри в замешательстве тряхнула головой. Я. извини, мне нужно это переварить. И она стремительно выбежала из канцелярии, не закрыв двери, оставив после себя запах Гарри и топленого воска.